«Кара Хантер. Что скрывает правда?» Посвящается Джудит, необыкновенной женщине. Ранее, в материалах о Фауле. Это пятая книга в серии о Фауле, так что если вы слушаете ее первый, вам пригодится краткое резюме об основных членах команды, чтобы вы могли сразу войти в курс дела. И начнем, естественно, с самого главного человека. Имя. Детектив-инспектор Адам Фаули. Возраст 46. Семейное положение. Женат на Алекс. Ей 44 года. Она юрист. Работает в Оксфорде. Особенности характера. Склонен к самоанализу. Наблюдателен и умен. Внешне жизнерадостен. Внутри более сдержан. Не переживает из-за того, что Алекс зарабатывает больше него или что она выше него, когда надевает туфли на высоких каблуках. Хорош в нестандартном мышлении и плох в офисных интригах. Умеет сострадать и беспристрастен, однако у него есть не только положительные стороны. Он бывает нетерпелив, и у него вспыльчивый характер. Вырос на мрачных окраинах Северного Лондона, а потом был усыновлен. Правда, узнал об этом случайно. И по сей день его родители больше не обсуждают эту тему. Не смотрит детективы по телевизору. С него достаточно преступлений на работе. Он слушает «Оазис» и «Баха» и «Рокси-мьюзик». Алекс однажды сказала ему, что он похож на Брайана Ферри, на что Адам ответил «Хорошо бы». Если бы он завел домашнего питомца, то это была бы кошка. Но он так и не завел. Его любимое вино «Мерло» а кухню он предпочитает испанскую, хотя ест слишком много пиццы. И, сюрприз-сюрприз, его любимый цвет – синий. Имя. Детектив-сержант Крис Гислингем. Недавно получил повышение, до этого служил в звании детектива-констебля. Возраст – 42. Семейное положение – женат на Джанет. Дети. Билли – почти два года. Особенности характера. Веселый. С хорошим чувством юмора, трудолюбивый, порядочный. Ярый болельщик Челси. Всегда характеризуется как крепкий и солидный, но не потому, что сильно прибавил в талии. Любому убойному отделу нужен вот такой Гислингхэм. И если бы кто-то тонул, ему оставалось бы только молиться о том, чтобы на том конце веревки был гис. Имя. Детектив-констабль Гаррет Куинн. Недавно после связи с подозреваемой понижен из звания детектива-сержанта. Возраст 36. Семейное положение. Не надейтесь. Особенности характера. Задиристый, амбициозный, привлекательный. Паули описывает его как крутой костюм и тупая бритва. Куин воспринимает должность детектива-сержанта как собака в воду. Ноль сомнений, максимум брызг. Имя. детектив констебль Верити Эверетт. Возраст 33. Семейное положение. Не замужем. Но есть кот. Гектор. Особенности характера. Покладистая в личном плане, безжалостная в профессиональном. Ей не хватает уверенности в своих способностях, о чем Фауля прекрасно знает. Пусть она и выглядит так же, как должно быть выглядела мисс Марпл в 35, но в той же степени упорно. Как постоянно говорит Гис, Эф в прошлой жизни точно была ищейкой. Имя. Детектив-констебль Эрика Сомер. Возраст 29. Семейное положение, не замужем. Недавно начала встречаться с детективом-инспектором Джайлсом Самаросом из полиции Хэмшира. Особенности характера. Прежде чем поступить в полицию, в первой книге она полицейский констебль, окончила факультет английского языка и работала учительницей. Ее фамилия Анаграм Мат Морс. Мой поклон величайшему детективу Оксфорда. Я вижу, что мужчины недооценивают ее, потому что она привлекательна и носит форму, и я вижу, что она замечает это и использует в своих интересах. Имя. детектив констебль Эндрю Бакстер. Возраст 38. Семейное положение. Женат, детей нет. Особенности характера. Флегматичен, но надежен. Хорошо разбирается в компьютерах, поэтому на него часто взваливают именно этот вид работы. Солидный мужчина в костюме, который ему чуть-чуть мал. Кое-где на рубашке оторваны пуговицы. Редеющие волосы, одышка. Он на полпути к повышенному кровяному давлению. Выглядит на 40, хотя на самом деле ему лет на 5 меньше. Имя. Детектив-констабль Энтони Асанти. Возраст 32. Семейное положение «Холост». Особенности характера – выпускник ускоренных курсов подготовки офицеров полиции. Он новичок в команде, его недавно перевели из полиции Лондона. У него очень обеспеченные родители. Отец в прошлом работал дипломатом в посольстве Ганы. Фаули описывает его как старательного, умного, практически идеального сотрудника. Делает то, о чем просят, и проявляет инициативу, когда это требуется. И все же в нем есть нечто такое, что ставит меня в тупик. Каждый раз, когда я думаю, что разобрался в нем, он умудряется подставить меня. Среди других членов команды убойного отдела Алан Челлоу, Нина Мукерджи и Клайв Конуэй, а также Колин Боди, патологоанатом, и Брайан Гоу, профайлер.